Приведем описание утра и вечера из романа «Обломов». Часть первая, глава девятая. «Утро великолепное, в воздухе прохладно, солнце еще невысоко, от дома до деревьев и от голубятни и от галерей от всего побежали далеко длинные тени».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 Не ясна даже степень реальности картин, данных в его восприятии. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все это ему примерещилось. Герой дома с мезонином о доме Волчининовых скажет, что он белый и с террасой. Пейзаж производит ощущение легкого наброска, сделанного сразу по первому мгновенному впечатлению.